Спрашивается, на какие деньги она открыла свою компанию. «Разве она заработала их не у Микеле?» «Если вообще не украла?» Я постоянно над этим размышляла. Но время шло. Имя Салара пополнило список убитых, удлинявшихся чуть ли не каждый день, и постепенно наши заботы свелись к тому, чтобы их место не заняли незнакомые, еще более жестокие люди. Я тоже стала их забывать».